День 98. Приезд Нуэля, Паула, Дебора и Фабриса. Встреча с Анасом. Утро началось завтрака коктейлями по специальному рецепту Мухаммеда. Коктейль из авокадо от Мухаммеда номер один. Ингредиенты. Авокадо, свежевыжатый сок апельсина или более традиционно молоко, семь фиников, магическое число, миндаль. Все смешиваем в блендере и выпиваем. Коктейль из авокадо от Мухаммеда номер два. Ингредиенты. Авокадо, свежевыжатый сок апельсина, огурец, финики, миндаль, свежее яйцо. Можно добавить имбирь. Способ приготовления тот же. Мы планировали встретить Ноэля, каучсерфера из Швейцарии, Паулу, нашего дорогого Пауло, по которому мы уже успели соскучиться, и ребята с Франции, Дебру и Фабриса. Сказано – сделано. Первым забрали с вокзала Ноэля и поехали в кафе ждать Паулу. Там был неплохой интернет, и мы смогли купить билеты в Дели. 29 апреля из сан пауло мы отправимся в солнечную Индию. Ура! Оказывается, Ноэль в Марокко был впервые. До этого он с братом и отцом путешествовал вдоль берегов Австралии и вокруг Исландии тоже. Он был типичным представителем нордического типа. Высокий, белокурый, с милой косолапой, словно медвежьей походкой. Незаметно подошло время встречать Паулу. Его мы перехватили на подходе к вокзалу. Пауло выглядел отдохнувшим. В Эссуэйре он купил подарок для своей девушки – чудесные сережки под цвет ее глаз. Так, по крайней мере, утверждал сам Паулу. Ребята из Франции еще не приехали, а поскольку телефонов у них не было, мы решили поехать домой есть щи. Пообедав, мы снова отправились на вокзал. После истории с туристической полицией, Мухаммед предпочитал держаться подальше от шумных групп европейских туристов, поэтому на вокзал мы отправились отдельно. Наши французы сильно запаздывали, и Мухаммед поехал на работу. Я помнила, как выглядят ребята, благодаря фотографиям сайта, поэтому без труда нашла их, тем более, что внешность у Фабриса и Деборы привлекала внимание. Забрав ребят, мы отправились на прогулку. Я ошибочно предположила, что досада Мажарель не так уж и далеко, безусловно, если ехать на машине, но пешком туда идти пришлось достаточно долго. Мы немного заплутали в одном из парков, но тут позвонил Анас, который проводил свои каникулы в Маракеше и хотел с нами встретиться. Воспользовавшись навигатором Паулу, мы поспешили к воротам сада. Но нас ждало разочарование. Он закрывался. Печально глядя сквозь прудьи решетки, мы встретили закат и отправились на Джама эльфна А нас знал там одно чудесное место с красивым видом на город, но сначала мы повели ребят попробовать полюбившуюся мне глангу. После нее Дебора взбодрилась, а Пауло заинтересовался действием гланги на мужскую потенцию. Взобравшись на террасу, мы любовались вечерним видом на город. Мерцающая огнями джамма эльфна, словно океан, шумела у наших ног музыкой и людскими голосами. Наслаждаться этим зрелищем можно было бесконечно, но ближе к вечеру ощутимо похолодало, и мы решили отправиться домой. Мухаммед еще не освободился. Мы сходили в магазин, Пауло обещал приготовить пасту, зашли в очередное кафе. Мухаммед по-прежнему был занят, а о нас уже начал шутить, уверены ли мы, что Мухаммед хочет увидеть всю эту огромную толпу гостей у себя дома. Но тут Мухаммед наконец-то позвонил, и мы побежали в условленное место встречи. Теперь перед нами встала еще одна задача – поместиться всемером в машину, которая явно не была для этого предназначена. Скажу одно – этим вечером нам удалось удивить даже пассажиров гранд-такси в Маракеше. Назад сели Пауло, Ноэль и Дэн. Вторым слоем мы с Деборой. На переднем сиденье в зоне комфорта расположились Мухаммед и Фабрис. Надо сказать, что ужин с пастой был прекрасен. Следующую нашу трапезу было решено разнообразить алкоголем. Мухаммед вызвался готовить тажин. Мы общались и хохотали до позднего вечера, потом разошлись по спальням. Утром я должна была приготовить блины на всю честную компанию.